Глава 18. Рита. «Тём, я встретилась с глазами, которые в данную секунду были похожи на бушующий океан. Я не буду извиняться за то, что произошло. Он оскорбил меня. Я бы ни за что не сделала ничего подобного, если бы... Рита, остынь». Мужчина быстрым движением руки приподнял мой подбородок. Он перегнул. «Где он?» Поежилась я, отстраняясь от Данилова. Для меня была невыносима его близость, слишком невыносима. Я выставил его за дверь. Артём пожал плечами, а в его глаза вернулись расслабленность и равнодушие. «Какие у нас на сегодня планы, Тём?» Я прошла за мужчиной в гостиную и плюхнулась на диван, поджав под себя ноги. От Данилова не укрылся этот обычный жест. Артём опустил взгляд на мои угловатые колени, после чего его глаза устремились вверх, навстречу моим. Его часто вздымающаяся грудная клетка не давала мне покоя. Я нервно сглотнула, понимая, что Данилов это заметил. Я открыла рот, чтобы сказать хоть что-то, но не смогла вымолвить ни слова. Через чур сильным было напряжение между нами. Артем смотрел, прищурившись, будто хотел задать какой-то важный вопрос, который мог бы прояснить некоторые моменты между нами, но молчал. У меня его все слова застряли где-то поперек горла. «Тебе разве не надо сегодня на работу?» — глухо произнес Данилов. «Нет, мне дали три выходных перед свадьбой». Я, наконец, перевела взгляд в окно. «Ясно», — сказал Артём. «Тогда ты тут располагайся, у меня сегодня несколько рабочих встреч. Вечером поужинаем. Нам нужно узнать друг друга поближе. Мы с тобой знакомы довольно близко. Я попыталась разрядить обстановку». «Да, ты права» усмехнулся Данилов. «Обсудим все за ужином». Каждое его слово било в самое сердце. Это Артёму нужно было узнать меня поближе. Я же знала о нём очень много, если не всё. И эта информация не стиралась из памяти. Через час Артём наконец вышел из квартиры. Я подошла к окну и с высоты 15-го этажа наблюдала за мужчиной. Его машина находилась на парковке перед домом. И прежде чем занять место на водительском сиденье, Данилов поднял глаза на окна своей квартиры. К счастью, меня Артём не заметил, поскольку нас разделяло приличное расстояние. А спустя несколько секунд к нему подбежала та самая красотка, которую я застала здесь, в его квартире. Девушка поцеловала моего будущего мужа в губы, после чего он открыл пассажирскую дверь автомобиля и жестом пригласил ее в салон. Я задернула штору и вернулась в свою спальню. Первым делом принялась разбирать вещи. Здесь имелась небольшая гардеробная, которая была практически пуста. Несколько комплектов постельного белья и полотенец это все, что находилось на полках. Я взяла с собой только самое необходимое, поэтому довольно быстро справилась с поставленной задачей. Как только закрыла дверь в гардеробную, раздался телефонный звонок. «Дочка, здравствуй!» Я сразу поняла по маминому голосу, что произошло нечто нехорошее. «Мам, что случилось?» Взволнованно спросила я, прижимая трубку близко к уху, потому что связь была не слишком хорошая. «Рит, ты прости, что за пару дней до свадьбы с такой новостью». «Но я не могу молчать». Мама всхлипнула, а я напряглась, ожидая самого плохого. «Мама, не тяни. Что произошло?» Разозлилась я. Никогда не любила привычку людей ходить вокруг да около, хотя и сама изредка могла потянуть кота за хвост. «Бабушка». Очередной всхлип. «Она...» «Нет, мам, не может быть!» Я опустилась на кровать, приложив руку к рту. Дочка, она жива, опасность миновала. Но сейчас ей много времени понадобится на восстановление. Я была еще в больнице, когда у бабушки случился инсульт. Тяжело вздохнула моя родительница. Повезло, что в этот момент соседка была в гостях. Она-то и помогла маме. Мам, какой ужас! Я настолько погрязла в своих проблемах, что забыла позвонить бабуле. Я поговорю с Артемом и постараюсь после свадьбы приехать к вам. Ты еще слаба бабушке, в первое время понадобится должный уход. Рита, спасибо тебе ласково произнесла мама. «Честно говоря, я и звонила попросить тебя об этом. Просто не знала, как сказать. Ты так много для нас делаешь, дочка». «Мам, да брось!» — ответила я, после чего услышала, как открылась входная дверь. «Ну все, мне пора, люблю тебя. Артём вернулся». Мельком взглянув в зеркало, я вышла из комнаты встретить будущего мужа. Но, к моему удивлению, на пороге стоял совершенно незнакомый мне человек. «Девушка. По всей видимости, очередная красотка Данилова». Немая сцена развернулась между мной и блондинкой. Мы испепеляли друг друга взглядами, не совершая попыток заговорить. Девушка захлопнула дверь, и только громкий звук заставил обратить внимание на огромный чемодан, который стоял возле ее ног, обутых, к слову сказать, в изящные кремовые туфли на высоченном каблуке. Блондинка смотрела на меня из-под опущенных ресниц, вероятно, ожидая приветственных пламенных речей. Но я не успела раскрыть рта, поскольку телефон в руке завибрировал входящим от Артема. «Рита, гости уже пожаловала?» — холодным тоном спросил Данилов. «Да», — коротко ответила я, не понимая, что в очередной раз происходит в этой квартире. Вчера я застала Артёма с одной, сегодня приехала другая, еще и с чемоданом. «Отлично». «У меня к тебе будет одна единственная просьба». Голос, которым он произнес последнюю фразу, заставил меня вздрогнуть. «Слушаю тебя», — ответила я. «Я сказал Ксении, что ты моя невеста. Поддержи нашу легенду». Данилов, как обычно, был в своем репертуаре. «Хотя что тут поддерживать? Это ж так и есть». «Хорошо». Я не сводила глаз с девушки, которая переминалась с ноги на ногу в прихожей. Мы решили съехаться совсем недавно, поэтому твоих вещей так мало в квартире поняла. Мужчина перегибал, но я настолько растерялась, что смогла выдавить из себя беззвучное да, после чего отключила вызов. Блондинка Ксюша все еще хлопала своими невинными глазками, ожидая приглашения. Мало того, что она открыла дверь ключом, который наверняка отдал ей Данилов, так еще и притащилась сюда со своими вещами. Мы будем жить втроем. Ну уж нет. Я закипала от злости и развернулась, чтобы уйти, но вдруг девушка промяукала елейным голоском. «Ты Рита ведь, да?» Я остановилась на месте. «Рита?» Повернулась к ней лицом, сложив руки на груди. «А ты?» «Я Ксения. Я здесь проездом. Завтра вечером улетаю». Девушка сняла туфли и прошла в гостиную. Наглости ей не занимать. Я последовала за ней. Блондинка не растерялась, устроившись на мягком диване. Артём не предупреждал меня о твоём приезде. Я всё же не выдержала. Мне стало интересно, какого чёрта приезжая останавливается на ночь в квартире Артёма, а не в отеле. Я сама не знала, что так выйдет. Она надула пухлые губы. Я опоздала на рейс. Летела с пересадкой. Сначала так расстроилась, а потом вспомнила о Тёмике. Мы несколько раз пересекались на экономических форумах. И он всегда был так любезен, зазывал меня в Москву. А тут такая случайность. Вот я и подумала, да и загляну к нему. Действительно, почему бы и нет? С сарказмом в голосе воскликнула я, хлопнув в ладоши. Но Ксения либо в самом деле не заметила, либо просто не поняла его. Хотя впечатление тупоголовой девицы она не производила. Покажи мне, пожалуйста, где я могу расположиться. Улыбнулась Ксюша. «Разумеется», — произнесла я. Ноги сами понесли меня в спальню, которая стала моей. Я предложила ей эту комнату и только выйдя за дверь поняла, что произошло. Если девушка будет спать в моей комнате, где буду ночевать я? С Даниловым? Ну, конечно, с ним. Я ведь его невеста. «Рита, а почему здесь только женские вещи?» Девушка выглянула из-за двери. «О, это мои». Улыбнувшись, я махнула рукой. Мы ведь совсем недавно съехались, буквально на днях. Освобождаешь шкаф Артёма, поэтому у своей временно сложила сюда. Извини, простое любопытство. Она пожала плечами. Честно говоря, думала, Тёмик просто решил меня позлить, сказав о невесте. «Позлить тебя?» — удивилась я. «Ну да», — Натянуто улыбнулась девушка. «Он же сох по мне с самой первой встречи, пытался ухаживать». Однажды даже прилетел за мной в северную столицу. Но ты уж прости меня, чересчур он ветреный. Не создан для серьезных отношений. Каждому мужчине предназначена своя женщина, Ксения. И, к счастью, Артём ее встретил. С наигранной улыбкой протянула я. Артём — глубокий и серьезный человек, просто не все это могут увидеть. Я развернулась, чтобы уйти, но неожиданно встретилась с пробирающим до костяшек взглядом Данилова.